Спектакль Академического театра комедии имени Акимова по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина. Квартира». Режиссёр постановщик спектакля и автор радиоварианта Юрий Аксёнов. Запись 1991 года из фондов радио. Действующие лица исполнители. Зоя Денисовна Пельц, Ирина Мазуркевич, Павел Фёдорович абальянинов Виктор Михайлов. Александр Тарасович Аметистов, Анатолий Равикович, Ванюшка Горничная Ирина Цветкова, Анисим Затикович Аллилуйя, Валерий Никитенко, ганзавин Китаец, Леонид Тубелевич, Херувим Александр Постников, Алла Вадимовна Елена Капица, Борис Семенович Гусь Ремонтный Юрий Лазарев, Мадам Иванова Ирина Пярсон. Посетители, закройщицы, девушки в мастерской, артисты театра. Действие происходит в Москве в середине 20-х годов в квартире Зои Денисовны Пельц, а также в одной из китайских прачечных того времени. Денисовна, к нам в лес Гони, гони его. Скажи, меня дома нет. Так он проклятый по черному ходу. Выставь, Манюша, выставь. Угу. Скажи, ушла и больше ничего. Шоя, Денисовна, вы дома? А ее нету. Я же вам говорю, нету. Ой, ты господи, ты боже мой. И что это вы, товарищ Аллилуйя, вы же прям в спальню к даме. А я вам говорю, нету. При советской власти спален не полагается. Может, тебе еще отдельную спальню отвести Когда она придет? А откуда вы же я-то знаю? Она мне не докладывается. Небось, к хахалю своему побежала. Батюшки, какие вы невоспитанные, товарищи Аллилуйя. Про кого вы такие слова говорите? А? Ты, Марья, мне тут дурака не валяй. Нам ваше поведение очень на хорошо известно. В домкоме все как на ладони. Домком око недреманное. Мы одним глазом спим, а другим все видим. Поняла? Поняла. Так, значит, ты дома одна. Ага. Дошли бы вы от Седова. Анисин Зотикович, неприлично, хозяйки дома нет. А вы, вы же прямо вон, что. Ах ты, ты сообразись с кем ты говоришь. Ты видишь, я с портфелем. Значит, я лицо должностное, неприкосновенное. А сам я всюду могу проникнуть. А я как вашей супруге скажу, так она вам должностное лицо-то поизделила А то постой ты, Юла Алилуйя, вы свинья Хорош, хорош, председатель домкома, очень хорош Иди, Манюша А я думал, вас в самом деле нету дома Вот, Зоя Денисовна, какой вы хитрый человек У вас на все прием А разве с вами можно без приема? Вы же человека без приема мгновенно слопаете и не поморщитесь. Неделикатный вы человек, или вы? Гадости, во-первых, говорите. Это что такое хахаль, а? Это вы пропал, Федча? Я человек простой, в университете не был. Жаль. Во-вторых, я не одета, а вы в спальне торчите. Да. И, в-третьих, меня дома нет. Да вы же дома. Нет меня. Да дома же вы. Меня нет. Шы. Ладно говорить коротко, зачем я вам понадобилась? Насчет кубатуры я пришел. манюшкины кубатуры? Ох, язык вас. Ну, Зоя Денисовна, ну язык. Ну что, опять уплотнение? Само собой. Вы одна, комнат шесть. Ах одна. А Манюшка? Манюшка прислуга. Ей при кухне 16 аршин полагается. Манюшка! Что, Зоя Денисовна? Ты кто? ваш племянница Зоя Денисовна? О, племянница. Замечательно. Ты же самовар ставишь. Глупо, аллилуйя.